Глава восьмая. Человек-невидимка. Вслед за Косаревым он поднялся на четвертый этаж стандартной серой хрущевки, не на окраине города, но довольно далеко от центра. Район не из респектабельных. Косарев открыл дверь своим ключом, предупредительно постранился. Петр прошел в комнату, шторы были полузадернуты, Царил полумрак. В первый момент он едва не отшатнулся. Человек, вставший ему навстречу из продавленного старомодного кресла, чертовски напоминал у элсовского человека-невидимку в его классической версии. Голова и лицо сплошь замотаны чистыми бинтами, так что для обозрения доступны лишь кончик носа и рот. Нос, слава богу, все же не картонный, каковой вынужден был употреблять невидимка. Ну, что-то ваше степенство, господин Савельев? Весело спросил забинтованный Пашкиным голосом. Падай, коньячку, хочешь? Что с тобой? стревожно спросил Петр, плюхаясь в другое, столь же продавленное кресло, «А, пустяки Петручам. «Такое, что и стыдно сказать. Когда в столице переделал все дела, поехал с мужиками расслабиться на бережок уединенного озера, ну, разумеется, с табличкой только для белых, и на радостях, что дела у нас обоих идут отлично, нажрался так, как давно не надирался. Классическая асфальтовая болезнь. Только вместо асфальта были лодочные мостки». «Видел бы ты, как я по ним мордой проехался!» Давненько так не позорился. Голос брата был бодрый, весел, без малейшей удрученности. Ну и черт с ним. «Бывает, видел бы ты, как я назад летел. Сначала даже в самолет не пускали. Паспорт-то я предъявил. А вот вместо живого оригинала, паспортной фотографии имело место нечто... Сюрреалистическое. Даже разматываться пришлось. <смех> Пропустили. Ничего серьезного? Да, пустяки. Просто ободрало физиономию, так что обратный обмен в любом случае делать рановатым. Ну, разве что придется еще какую-нибудь аварию изобретать? <смех> ну ничего. Во-первых, еще рано мне вертаться, а во-вторых,. Глаза в щелях повязки лукаво блеснули, а, во-вторых, сдается мне, что ты не прочь побыть мною еще немножечко. Петр оглянулся на Косырева. — Фомич, — сказал Павел, — а поболтайся-ка ты по двору, за машиной присмотри, чтобы не угнали. Найдется какой-нибудь извращенец, покуситься на твой запор. Если есть маньяки... «Геронтофилы почему бы не быть автомобильным ворам извращенцем? «Погуляй!» Непрекослове Косарев покорно направился в тесную прихожую, щелкнул замок. «Ну, рассказывай», — сказал Пашка, наполняя рюмки. «Дела идут». «Петруччо, плевать мне на дела!» «Что происходит в конторе и вокруг, я и так знаю». Фомич успел дать обстоятельный отчет. Здесь никаких сложностей. Черский ни в какую не хотел подключаться. но ну и хрен с ним, сказал Пашка. Без нервных обойдемся. Ты бы меня предупредил в свое время, что к его супруге подходить не рекомендуется. Петюнчик, извини, не мог же я рассказать тебе всю мою жизнь. Он что, опять танец ревности плясал? — И как? — пустяки, обошлось, — сказал Пётр. — Разошлись, как у море корабли. Меня другой волнует. — Фомич, тебе не мог не рассказать о двух покушениях. — какие это покушения? Смех один. — Ну, тебе, может, и смех, — сердито сказал Пётр. — А в меня, знаешь, полили по-настоящему. И даже два раза. — Петруччу, ну ты же военный! — В конце концов, хоть и штабист. Надеюсь, Рыжий ничего лишнего не наболтал? Ну, как я и мог что-то наболтать, если представления не имею, кто все это устроил? Резонно. серьезно сказал Пашка. Так вот, могу тебя обрадовать. С покушениями покончено навсегда. Можешь не волноваться. Я едва прилетел и узнал, быстренько принял меры. Митька с Фомичом все обтяпали. Они что... Петручо, расхохотался Пашка. — Ты за кого их держишь? — Нет, никто никого не убивал. Ну, — Объясни хоть. — Бога ради, — сказал Пашка. — Понимаешь, у меня был тут романчик с одной. А муженек у нее вроде тебя, вояка с двумя просветами. Только тебя проводили с почетом. Пряжку дали, а его выперли с позором за дискредитацию, ну, или что-то вроде этого. От безденежья понемногу приторговывал казенным имуществом. Не, не тем, что носит на ногах или на голове, а тем, что бахает и бухает. Улечить не смогли, за не схватили. Вот и предпочли от греха подальше выгнать якобы за алкоголизм. У вас ведь такое бывает? У нас И не то бывает, — сумрачно сказал Петр, — ежели между своими. Так это он и выделывался? Я ж тебе и объясняю. Он, гадёныш, вместо того, чтобы по-мужски попытаться набить мне морду, решил потребовать за рогатость денежную компенсацию. Аккурат за день до того, как ты в Шантарск приехал. Я его, разумеется, послал. Тёлкам я иногда плачу, но вот платить мужьям-рогоносцам не намерен. Это, по-моему, форменная дикость. Прости, что так получилось, но я никак не думал, что этот чудик устроит триллер... С пальбой. Пугал, сволочатка. Нет, стрелок-то он отменный при всей своей гнилости. Этого у него не отнимешь. Ты сам, наверное, оценил. В общем, когда Митя к нему приехал, он как раз сочинял эпистоляр типа «Положите сто тысяч долларов под третью урну справа, иначе всех убью, один останусь». Только недооценил он меня, собака, недооценил. Фомич ему быстренько обеспечил буйное отделение в психушке и раньше, чем через месяц, не выйдет. Да и полгода еще после лечения будет ползать, как черепаха. — Ты его не жалей. У него мозги и впрямь набекрень. Можешь мне поверить. — Ну, вот и вся разгадка. — Успокоил я тебя. — Успокоил, — кивнул Петр. Он лгал самым беспардонным образом. Что-то здесь было не так. Все вроде бы гладко и связано, но в Пашкином тоне ухо определенно чувствовало фальш. На протяжении всего рассказа Пётр был стопроцентно уверен, что не ошибся, врал Пашка, как сивый мерин, но зачем? И в чем разгадка?»